Глава 5. Родные. Я пришел в себя в больнице. Белый потолок, запах медикаментов, капельница. Очнулся. Раздался рядом холодный голос. Я скосил глаза и увидел Делуна Ли Он стоял сбоку от кровати и мрачно смотрел на меня. Здравствуйте, дядя Делун. У тебя проблемы? Знаю, мне сожрали кисть. Это не главное. Медведь, который ранил тебя, ворвался в поселение людей и все поломал. Сам он убил немногих, но десятки людей нашли свою смерть в лесу, когда убегали. Я слушал Делуна и не перебивал. Сероглазый медведь-вожак, и я его разозлил, причем сильно. Эта тварь теперь везде будет меня выслеживать, но и не это главное. На пике Синшан у меня появились враги среди людей. И это крайне скверно. И что с Нацука? Алианге, я могу узнать у Делуна, но вот о Нацука он вряд ли что-то знает. Родли прикрыл тебя. Атаки на поселение не редкость, поэтому твой случай не уникален. Но мы не сможем защитить тебя в изначальном мире. На твоей горе пока только ты из рода Ли. Что с Лянгом? Правительство взяло его под крыло, он теперь в армии. Я прикрыл глаза. Неприятно, но ничего страшного. Это даже может пойти на пользу Лиангу. Он подтянет свою субординацию и научится работать в команде, а позже все равно присоединится ко мне. Лианг смелый парень, не боится рисковать. Высок шанс, что он станет эвольвером. Сколько я тут пролежал? Они уже ввели термины вольвер? А не рано? Ты лежишь три дня. Тебя лихорадило, в кровь попала инфекция, но сейчас в твоей жизни ничто не угрожает. Приезжали твоя сестра и мачеха. Три дня, когда меня выпишут. Я заказал протез. Послезавтра его установят, и ты сможешь отдыхать дома. Советую не соваться в изначальный мир. Сколько уже сверхлюдей в мире? Больше трех сотен. В сети распространился новый термин эвольверы. Теперь сверхлюдей называют только так. Сеть восстановили? Да, и сообщение между городами. Я мысленно кивнул. В прошлой жизни было так же. Примерно через две недели люди смогли исправить все сбои в сети. Отдыхай, Владислав. Еще раз советую тебе не соваться в изначальный мир. У тебя там слишком много врагов. Спасибо вам за все. Это не мои заслуги. Род Лии никогда не бросает своих. Делун ушел, и я остался в одиночестве. Лианг в армии, и в ближайшее время мы вряд ли увидимся. Ему навяжут новую команду. Неизвестно, что с Нацука, смогла ли она дотронуться до пирамиды и переместиться на землю. Мирослава сбежала из дома и уже должна быть в Уральском княжестве. Надеюсь, что дед позаботился о ней и не пустил в означальный мир. Жаль, не могу связаться с ним. Сеть восстановили, но мой смартфон сломан кристаллом. А новый купить я смогу не скоро, их массовый выпуск начнется только через месяца два Рука побаливала, но уже не так сильно, терпимо. Единственное, что мне оставалось, лежать, смотреть в потолок и обдумывать все события. Я смог сократить срок, спустя который люди открыли способ становления эвольвером, но всего на 20 дней. Если это и увеличит могущество человечества, то лишь ненамного. Мне нужно сделать следующий шаг рассказать всем о свойствах гелия-3, но не так рано. Сперва необходимо самому стать эволюером, и при этом необычным эволюером, а тем, кем я хочу. А для этого мне нужна сильная команда. черт. На следующий день пришла Мэйли, бледная, испуганная. Во время разговора постоянно косилась на мою культю. Мы смогли связаться с отцом, грустно рассказывала сестра. Он пошел в изначальный мир и там чуть не умер. Сейчас в больнице лежит, как ты. Он ничего не потерял? Нет, ему вспорол живот какой-то зверь, но папа выжил. Глаза мыли налились слезами, но она сдержалась и не заплакала. Ты слышал про свою маму? Она стала и вольвером. Её все называют пылающий княжной». Хоть что-то не изменилось. В прошлой жизни маму также называли. Она мощный ядерный атомос с редкой базовой способностью манипуляции светом. В Руси она была одним из сильнейших эвольверов. Не слышал. Рад, что у нее все хорошо. Дядя Делун пообещал, что мы через неделю получим один смартфон на семью, так что сможешь связаться с матерью и дедушкой. Мэйфин мне не позволит, хмыкнул я. Я поговорю с ней. Мэйлиа осеклась. Вдруг раздался громкий стук, дверь распахнулась. В больничную палату вошла высокая женщина с огненно-рыжими волосами. Одетая в широкие светлые брюки и такого же цвета пиджак, она оглядела комнату и презрительно сморщила нос. "Мама", вырвалась у меня. Дыхание сперло, в груди заныло, как же я давно ее не видел. А розовая повернулась ко мне. "Я, наверное, пойду", пискнула Мэйли и попятилась к выходу. Береги себя, кивнул я ей, успокаиваясь. Я и так совершил слишком много ошибок, сейчас нужно взять себя в руки. Дверь закрылась, мы остались с мамой наедине. Я забираю тебя, холодно заявила Роза. Завтра полетим в Новгород. Глаза матери зеленые, глубокие, лицо светлое, без единой морщинки. На вид ей не больше двадцати пяти-двадцати шести. Неудивительно, что мой отец всю жизнь любил ее до самой смерти. Я останусь здесь, мягко ответил я, прикрыв глаза. Не останешься. Роза убрала руки за спину и слегка приподняла подбородок. Всегда так делает, когда напряжена. Я мысленно вздохнул. Эта сцена так напоминает ту из прошлой жизни. После моего первого посещения изначального мира, во время которого погибла вся группа думисы, я тоже попал в больницу. Физически я почти не пострадал, но вот психику мне замкнуло сильно. Ночами спать не мог. Всюду этот проклятый медведь мерещился. В прошлой жизни, как и сейчас, меня навестила мать и попыталась забрать с собой на Русь. Но тогда я наорал на нее, высказал все, что о ней думаю. До десяти лет я жил с матерью, но потом меня забрал отец в Пекин. В дом, где меня искренне возненавидели сестра и мачеха, где надо мной периодически издевался повар Тогда я верил, что мать предательница. Она отказалась от меня. И лишь позже, за разговором с дедом, я узнал, что Розаву Вилонская не хотела отправлять меня в Азиатское содружество. Но у нее было слишком много врагов. Она в одиночку управляла гигантским богатым княжеством. Ей завидовали, ее боялись, ее пытались убить. И меня пытались не раз и не два. Но тогда я был слишком маленьким и не подозревал об этих попытках. Именно поэтому мать решила отправить меня к отцу, к роду Ли, азиатскому дракону. Но узнал я об этом позже, когда мне было 26 лет. К тому времени мать и отец уже погибли. Я не поеду с тобой, мягко сказал я. Лучше ты останься тут рядом, не можешь? мама нахмурилась. Почему ты отказываешься? Что тебя держит? Розово-Вилонская сильная женщина. В прошлой жизни, когда она приехала ко мне в больницу, я наговорил ей много отвратительных вещей. И что ненавижу ее, и что она предательница, и что отказалась от меня. Мама молча выслушала. Не представляю, каково ей было стоять и слушать, как родной сын проклинает ее. Она в тот день так ничего и не сказала. Ушла, оставив мне карточку с большими деньгами. Благодаря этой карточке я после выписки из больницы смог снять себе квартиру и не возвращаться к Мейфен и ее повару. Почти год я жил как отщепенец, один без друзей и родных. Так продолжалось бы и дальше, если бы отец не вернулся из Европейского союза и не нашел меня. Если я поеду с тобой, то стану для тебя обузой. Сейчас мне лучше оставаться в Пекине, рядом с родом Ли. Ты потерял кисть. Так рот ротли заботиться о тебе. Почему они вообще позволили тебе войти в пирамиду? Мама медленно закипала. ее глаза слегка засияли, ногти на пальцах тоже засветились. Это мелочи, я небрежно махнул культей. В будущем исцелюсь. Как? рявкнула мать. Как ты вылечишься, мальчишка? Ты что, о себе возомнил? Роза подошла ко мне, схватила за шиворот и встряхнула. Ее глаза сияли, лицо искривилось в гримасе ярости. Я не сопротивлялся, лежал и смотрел. "Завтра ты отправляешься со мной в Новгород. Это мое окончательное решение", рявкнула мне в лицо Роза, резко наклонившись. На миг мне показалось, что она не сдержит себя, ее сила вырвется из-под контроля и покалечит меня. Но мама взяла себя в руки, она отпустила мой ворот. Глубоко вдохнула и выдохнула и вышла, хлопнув дверью, даже не посмотрела на меня. Я горько улыбнулся. Мама, она родилась четвертой в семье, единственная дочь, Роза Уральская. Братья ее обожали и всячески баловали, как и отец мой, дедушка. Она росла настоящей красавицей, и за ней ухлестывали все, кому не лень. Однако, когда мой старший дядя погиб, именно Олег Вавилонский оказался рядом. После старшего дяди погиб и средний, мама вышла замуж за Олега. А потом на следующий день после свадьбы, в один день в авиакатастрофе, умерли сразу два родных человека: ее последний брат, мой младший дядя, и ее муж, Олег Вавилонский. После такого люди или ломаются, или сильно меняются. Мама изменилась. До затмения она всеми силами увеличивала свои власти и влияние, не гнушаясь грязных методов. Именно из-за этого у нее было столько врагов, и ей пришлось отправить меня в Пекин. А после затмения мама стала маньячкой силы. Она не останется в Пекине, она желает стать сильнее, настолько, чтобы раздавить любого, кто посмеет пойти против нее. Но я ее единственный сын. И если я погибну, как ее муж, как братья, мама не может этого допустить. Все это я начал понимать в прошлой жизни, когда стал главным аналитиком Армии Руси, одним из сильнейших стратегов всей солнечной системы. Единственное, чего я так и не понял, отношения Розовой Вавилонской и Ксена Ли. Мой отец любил мать, но их отношения всегда были натянутыми. Однако, когда Ксин Ли погиб в индоазиатском конфликте, Роза Вавилонская бросила все и отправилась на поле боя. Гнев пылающий княжны был страшен. Она в одиночку уничтожала армии индийцев. Но вслед за Ксином мама погибла, убитая индийским ивольвером Полиосом воздуха. И у меня после тщательного изучения той битвы возникли подозрения, что этот Полиос использовал запрещенное всеми странами биологическое оружие Гейзер. Однако даже без него в операции по ее устранению участвовали 10 ивольверов Каждый из которых имел частоту ДНК от 10%. В то время лишь у элиты среди вольверов был подобный показатель. Где я был тогда? Когда погибли отец и мать, мне был 21 год. К тому моменту я уже встретил Адель в изначальном мире, и мы вместе развивали свою организацию, строили большие планы на будущее, мечтали. Вести о смерти отца и матери тогда лишь вызвали у меня грусть, не более. Мои размышления прервали приближающиеся шаги. Дверь в палату открылась, внутрь вошел дедушка. Он огляделся, похлопал себя по немаленькому животу и подошел к моей кровати. На его среднем пальце сверкнула рубиновая печать, семейная реликвия. Я с улыбкой смотрел на него, ощущая, как разливается в груди тепло. Даже мама не вызывала у меня настолько теплых и нежных чувств, как дед. Я в неоплатном долгу перед этим человеком, и я не смогу равноценно отблагодарить его в этой жизни за то, что он сделал для меня в прошлой. Руку потерял. Покажи, Без приветствия начал Борис Уральский. Я приподнял культю. Ах ты бомж мелкий, дед разозлился. Совсем мозгов нет. «Нахрен полез в эту дуру. «Деда, сядь, давай поговорим, миролюбиво сказал я. С пейской своей говорить будешь, Ты что творишь вообще? Дед аж покраснел от злости. Я внутренне вздохнул. Как же сложно с родственниками. Давай поговорим, снова попытался я. Мы же цивилизованные люди, попробуем наладить диалог. Я с бомжами диалогов не веду, отрезал дед. Завтра же полетим в Екатеринбург. Ремня получишь, паршивец мелкий. Мама приходила. Она хочет меня в Новгород забрать. Что? удивился дед. Роза тут? Где? Вышла минут за двадцать перед тобой. Дед, садись. Вон тут стул есть. Ты человек старый, тебе нельзя долго стоять. Это я-то старый! возмутился Борис Уральский. Ты себя в зеркало вообще видел? А это тут причём? Не понял я. Не знаю, буркнул дед. Он пододвинул стул и тяжело опустился на него. Стул под его весом заскрипел. Рассказывай. Я сюда из Екатеринбурга прилетел, как только о твоей руке узнал. Не заставляй старого человека ждать. Разговор не для лишних ушей, предупредил я. "Девочки!" гаркнул дед, заставив меня вздрогнуть. "Сюда шагайте, курицы!" В дверном проеме показались две девушки-близняшки в форме охранников, обе с короткими черными волосами и резкими чертами лица. Единственное, что их различало, носы. У правый вздернутый, а у левой приплюснутый. Девушки закатили правые рукава, обнажая свои татуировки треугольников. Они различались цветом: у правый голубой треугольник, а у левый фиолетовый. Я узнал их: Саша и Маша, верные помощники деда, его секретари. Они выросли в приюте, и дед дал им работу. В прошлой жизни Саша и Маша сбежали из дома и тайно проникли в изначальный мир, где стали эвольверами. В этой все произошло так же. Маша с фиолетовым треугольником на запястье щелкнула пальцами, высекая небольшую электрическую искру. От ее ладони пронеслась волна, голубоватая, почти прозрачная. Она проверила, нет ли поблизости от нас жучков или других приборов, но ее электрическое поле ничего не нашло, значит, все чисто. Сразу после сестры начала действовать Саша, приподняла руки. Вокруг нас с дедом сгустился воздух. Теперь наш разговор никто не услышит, включая девушек. Саша сделала так, что звуковые волны не смогут распространиться за пределы воздушного купола. Ну как тебе? Борис гордо посмотрел на девушек. Представь, сбежали курицы драные, решили и вольверами стать. Бам-жам бы их на съедение отдать, но жалко. Я хмыкнул. Несмотря на кажущееся высокомерие и презрение к бедности, Дед очень хороший человек. Он каждый год жертвует гигантские суммы на благотворительность, причем тайна. И если подворачивается возможность, всегда помогает сиротам. Саша и Маша ведут дела деда и знают, что он поддерживал их с самого детства, поэтому решили сбежать в изначальный мир, чтобы увеличить влияние деда, а то во всех княжествах начали появляться и вольверы, а в Уральском нет. Сам дед стар для похода в опасный изначальный мир. А взрослых наследников у него нет. Повезло им, серьезно кивнул я. Обе девушки стали полиосами. Саша полиосом воздуха, а Маша полиосом электричества. Э-э, как ты их имена узнал? Стоп, что? Как ты понял их силу? Владислав, чтоб тебя бомжи сожрали! Что происходит? Дед не на шутку встревожился. Он вытащил из внутреннего кармана платок и вытер лоб. Всего существует четыре вида полиосов, Их можно узнать по татуировкам. Голубой цвет это воздух, то есть Эвольвер может манипулировать полями воздуха, если так можно выразиться. Синий полиос магнита. Эвольвер получает способность манипулировать магнитным полем. Фиолетовый цвет электрическое поле, полюс электричества. И последний, самый редкий вид из всех существующих полиос космоса, космического поля. Серебряная татуировка Дед затаив дыхание слушал меня. Его нижняя губа дрожала. Откуда? Как? Я многое знаю, деда, я печально улыбнулся. Хочешь, расскажу про три вида гравитосов и четыре вида атомасов? Или поведаю, как именно Саша и Маша попали к тебе из какого они приюта, когда ты этот приют построил и сколько денег в него вложил? Ты хочешь, чтобы я тут от инфаркта слег, бомж мелкий?» Дед снова вытер пот со лба. "Говори, откуда все знаешь? Не из будущего же вернулся в конце концов?" Хм, я неловко кашлянул. "Дед, ты не волнуйся сильно, но я посмотрел в красное от напряжения глаза деда, услышал его тяжелое дыхание и в последний момент решил соврать. Мне помогли", выдохнул я, закрывая глаза. "Кто?" дед не выдержал и взревел, вскочил, уронив стул. Владислав, в глаза мне смотри. Что происходит? Я знал про затмение заранее и несколько дней мог свободно искать любую информацию в сети, даже самую секретную. Так я узнал и о твоих приютах и об убийцах твоих сыновей. Дед, сядь, я тебе все расскажу. Я не смог сказать ему правду, не смог поведать о том будущем, из которого вернулся, о том, что ждет человечество через 22 года. Как Дед поднял стул и сел. Голос у него был хриплый, но контроль над собой он вернул. Со мной связался искусственный интеллект Хрусталов. Он предупредил о затмении и дал мне доступ к любой информации в сети. От него я узнал, что внутри жидкого гелия 3 можно хранить жидкое ядро, серебряную субстанцию из сердец зверей, с помощью которой можно стать эволюером. Что за хрусталы и гелий 3? У него правда такие свойства? В глазах деда заблестели. Люди уже знают, что жидкое ядро вне тело зверя существует меньше 10 минут, а после превращается в бесполезную слизь. Внутри мертвого зверя жидкое ядро уже через полчаса растворяется в сердце. Чуть позже люди попытаются вытащить жидкое ядро в солнечную систему, но у них ничего не получится, они переместятся одни. И только жидкий гель 3 решает все эти проблемы. Кристаллы, древняя погибшая раса, начал объяснять. я. Она как-то связана с Землей. Кстати, сейчас на Луне находится корабль этих хрусталов. Он невидимый, сделан из очень крепкого хрусталя. Я тебе укажу точные координаты. Будет хорошо, если твои люди найдут его первыми, внутри много ценного. А свойства жидкого гелия 3 именно такие, как я и сказал. Ох, Владислав, что же ты со мной делаешь? Дед схватился за сердце. Почему не предупредил? Я бы в десять, нет, в сто раз больше гелия-3 купил. Сколько же я потерял! Христианский бог, согрешил я страшно, такие прибыли. Я закатил глаза. Внук, который связался с вымершей цивилизацией, знающей о затмении, ничего страшного. А вот упущенные выгоды это да, трагедия мирового масштаба. Я терпеливо слушал жалобы деда, пока тот наконец не устал. Кто убил сыновей? Вдруг спросил он, враз помрачнев. Точно не знаю, соврал я. Азиаты или европейцы? Зачем? Дед медленно провернул печатку на пальцы, так он успокаивал себя, сдерживал злость. План Олимп. Его составили 20 лет назад, в 2150 году, маршалы Железный кулакся. Маршал, бывший президент Европейского союза А железный кулакся, председатель Азиатского содружества тоже бывший. Что за план Олимп, Владислав, зарычал дед. Европейский союз и Азиатское содружество медленно ослабят Русь, а когда придет время, ударят с двух сторон. Юг Руси уйдет Азиатскому содружеству, а запад Европейскому союзу. Также заранее были поделены территории Луны и Марса, принадлежащие Руси. Дед закрыл глаза. Смерть моих дядей, Олега Вавилонского и многих других, дела их рук. Цель плана не только ослабить все княжества Руси, но и перессорить их между собой. Я замолчал. Уже минут пять меня преследовало странное чувство. Я что-то забыл, но не могу вспомнить что именно. Я должен доложить об этом царю. Дед встал. Если ты сказал правду, то нельзя докладывать, прервал его я. Это приведет к войне, деда. Во имя мира нельзя докладывать. Во имя мира, точно, Мирослава. Дед, а тебе не докладывали о девушке по имени Мирослава? А? Что за Мирослава? Дед отвлекся от своих мрачных мыслей и непонимающе посмотрел на меня. Я же почувствовал, как внутри меня расползается холод. Путь от Москвы до Екатеринбурга часов двенадцать от силы. А на скоростном магнитопоезде и вовсе в два раза быстрее. Куда делась Мирослава?